Глава 9 Площадка сторожевой башни была просторной и ровной. Старые каменные плиты были отполированы до зеркального блеска. Несколько столетий на древней башне Преслова, столицы Болгарии, сменялась стража. Ходили по площадке римские легионеры в тяжелых сандалиях, подкованных медными гвоздями. Тогда у северных отрогов Балканских гор. Еще не было большого города, и стражевая башня торчала одиноко и угрожающе, как символ чужой подавляющей силы. Шаркали по вечным каменным плитам мягкие, без каблуков, сапоги скифов, жителей степей. Звенели шпорами наемники-варяги, а потом покой Преслова оберегала болгарская стража. Ныне же рядом с болгарскими воинами на башне стояли русские дружинники. Два братских народа впервые объединились против общего врага – Византии. Раннее утро 12 апреля 971 года было тихим и прохладным. Над полями и виноградниками медленно, будто нехотя поднималось солнце. Недалекие горы дышали влажным холодом, из клубами неживого белесого дыма выползали на равнину туманы будто неведомые немые рати подкрадывались к стенам Преслова. Почти каждое утро ползли к городу такие туманы с гор. Но всходило солнце и исчезали зловещие тени, а сами горы вспыхивали многоцветием лиственных лесов, пенящихся потоков, гранитных обрывов. Но в то утро туман казался особенно густым и мрачным. В его клубах, Угадывалось постороннее шевеление, неясный гул. Стражи, просовывая головы между каменными зубцами башни, настороженно вглядывались в сизую мглу. Рассветная тишина неожиданно взорвалась ревом боевых труб, оглушительным медным звоном литавр и кимвалов. Из тумана выходили колонны византийского войска, разворачивались боевым строем на равнине, зеленевшей первыми весенними всходами. Косые лучи утреннего солнца праздничным блеском отразились в железе доспехов. Гордо развивалось бело-голубое знамя бессмертных, выдавая присутствие в войске самого императора. Дружинник затрубил в рог. Резкий пронзительный вопль тревоги метался над крышами домов, где забылись мирным сном, не подозревавшие об опасности жители Преслова. Над пустыми в этот час улицами и торговыми площадями, над каменной громадой царского дворца, местом пребывания царя, воеводы Сфенкела и дружины. По-разному откликнулись люди на тревожный призыв ворога Воевода Сфенкел снял со стены боевой меч в простых кожаных ножнах, которые он брал с собой только в большие битвы. А то, что битва будет, воевода понял сразу, как услышал сигнал тревоги. Не к лицу русам отсиживаться в крепости. Свенкел привык смотреть на войну глазами князя Святослава. А князь всегда говорил, что за крепостными стенами прячется от врагов только слабый духом. Сильный и мужественный сам выходит в поле навстречу опасности, ибо лишь решительное сражение может принести победу. Царь Борис с семьей и придворными поспешно покинул дворец и укрылся в доме среди садов, который ничем не выделялся из других домов внешнего города. Борис решил ждать, чем закончится сражение, втайне надеясь, что царский титул защитит его от самого худшего. Патриций Колакир, советник царя Бориса и воевода Сфенкила. Тихо шепнул доверенному слуге, чтобы тот собрал в ларец драгоценности и держал наготовил лучших коней. Калакир помышлял только о бегстве, считая город обреченным. У воевода Сфенгела мало воинов, а император Цимисхий, конечно, пришел в Болгарию с огромным войском. Русские и болгарские дружинники, составлявшие гарнизон Преслова, поспешно вооружались и бежали на площадь к царскому дворцу. Здесь воеводы Свенкел установил место общего сбора. Зажиточные горожане зарывали в землю золотые солиды и серебряные слитки, прятали в тайники дорогие товары и утварь. Так поступали даже те, к кому прокрадывались по ночам византийские лазутчики. Обычаи византийцев были хорошо известны. Сначала заберут все добро, а потом начнут разбираться, кто был им врагом, а кто скрытым другом. Городские ополченцы собирались у амбаров, где в мирное время хранилось их оружие. Царь Борис мог нравиться или не нравиться, к воеводе Сфенкелу и его русским дружинникам можно было относиться дружественно или настороженно, но оборонять свои дома были готовы все. От византийцев жители Преслова не ждали ничего хорошего. Разобравшись на Дворцовой площади по десяткам и сотням, русские и болгарские дружинники пошли к воротам. Одинаковые кольчуги из светлого железа, остроконечные шлемы, красные щиты делали их неотличимыми друг от друга, как дружину кровных братьев, и невозможно было определить, кто из них пришел с берегов русской реки Днепра, а кто влился в дружину здесь, в Болгарии. Русские и болгары шли на битву в одном строю. С той роковой минуты, когда рог дружинника оповестил город об опасности, прошло немного времени. Медлительное византийское войско еще не успело приблизиться к стенам Преслова. Когда император Цимисхий увидел выходивших из ворот русов, он был удивлен и озадачен. Согласно всем правилам войны, неприятель, оказавшийся в численном меньшинстве, и к тому же застегнутый врасплох, должен отсиживаться в осаде, пока не подойдут подкрепления. Неужели лазутчики ввели его в заблуждение? В Преслове оказалось не горско дружинников, а главное войска князя Святослава. Замешательство императора продолжалось считанные мгновения, но русы успели построиться для сражения. Перед византийцами оказался сомкнутый глубокий строй тяжело вооруженной пехоты. Силу такого строя уже познал под Аркадиополем магистр Варда Склир. Однако русов на этот раз было не очень много, и Цимисхий успокоился. Имея в руках тридцатитысячные отборные войска, глупо опасаться полевого сражения. Русы совершили ошибку, покинув крепость. Полки пеших стратеотов, выставив вперед длинные копья, двинулись на русский строй. Стратиоты шли уверенно, неторопливо, время от времени останавливаясь, чтобы дать возможность лучникам и прачникам метнуть свои смертоносные снаряды и привести русов в замешательство. Камни выстукивали по красным русским щитам непрерывную барабанную дробь, стрелы свистели и чиркали по остроконечным шлемам, но русы стояли непоколебимо и в их сомкнутых рядах не видно было потерь. С таким же успехом можно было швырять в стену горсти сухого гороха. Византийская пехота не привыкла сражаться вот так, строй на строй. По сигналу трубы стратеоты расступились, пропуская вперед катафрактов. Атаки тяжелой конницы следовали одна за другой, но русы стояли. Потом две фаланги пехотинцев, греков и русов, все-таки сошлись вплотную. Русский строй качнулся назад, и загнулся дугой, но тут же выпрямился со страшной силой, отбросив поредевшие ряды стратиотов. Снова на равнину, усеянную телами павших, вынеслась катафракторная конница. Русы стояли. Заканчивался второй час битвы. Сколько может длиться кровопролитие, раздраженно думал Семисхий. Не для того я преодолевал опасные гемеи, чтобы положить половину войска в первом же сражении. И император двинул вперед бессмертных. Две тысячи отборных всадников, закованных в броню, гордых доверием императора и жаждавших отличиться, неистовым напором смяли левое крыло русов. Одновременно легкая конница доместика Востока, привычная к стремительным рейдам в тыл неприятеля, отрезала русам путь отступления. Император ждал замешательства и беспорядочного бегства, обычного для окруженного войска, когда пехотинцы, преследуемые конницей, обречены на полное уничтожение. Однако русы не позволили расстроить свои ряды. Воодушевила их властная воля полководца или они сами умели отходить, не нарушая строя, но ожидаемого бегства не получилось. Русы отступали к городским стенам медленно, время от времени поворачиваясь лицом к преследователям и отбрасывая их короткими сокрушительными ударами. Катафракты скорее провожали русов как почетные стража, чем преследовали их. Цепи легко вооруженных всадников, пытавшихся отрезать русов от города, были разорваны мгновенно, как гнилая сеть, в которую случайно забрела сильная морская рыба дельфин. Русы втянулись в преслов и крепко заперли за собой ворота. На подступивших к стенам стратеотов посыпались стрелы и камни. Дружинники и горожане ополченцы выкрикивали бранные слова и угрожающе расмахивали оружием. Варвары всегда хвастливы. Надменно бросил Иван Цемисхий, скрывая за подчеркнутым презрением к противнику свое разочарование исходом первой схватки Пусть орудие Паракимомина Василия научит их вежливости. Всю ночь воевода Сфенкел и другие предводители войска обходили городские стены. Воины были бодры и готовы защищать город. Никто из них не воспринял вчерашнее отступление под прикрытие крепостных стен как поражение. Потери оказались тяжелыми, но главного греки не достигли. Дух русского войска, собравшегося в Преславе, не был подорван. Вместе с болгарами дружинники были готовы обороняться. Среди знатных людей, сопровождавших воеводу Сфенкела, в ночном обходе не было патриция Калакера. Осторожный грек бежал из осажденного города, пока шла битва. Когда об его исчезновении сказали Сфенкилу, воевода презрительно скривился. Он и раньше не доверял сладкоречивому советнику, но думать о нем было сейчас недосуг. Князь Святослав воздаст должное беглецу, когда тот объявится в Доростоле. Значительно больше беспокоилось Сфенкелу отсутствие некоторых «боляр», царя Бориса. В болярских руках были хорошо вооруженные отряды, и было неясно, на чьей стороне они выступят. Греки воюют не только оружием, но и вероломством, подкупом, интригами, что успел наобещать болярам император Цимисхий. Парагимомин Василий, предводитель вспомогательного войска, превзошел самого себя в расторопности. Первые лучи восходящего солнца, осветили длинные ряды метательных орудий. Василий поднял и резко опустил правую руку. С грохотом и скрипом взметнулись рычаги метательных орудий. Каменные глыбы и горшки с горючей смесью, медленно переворачиваясь на лету, обрушились на преслов. Опрокидывались и рассыпались каменным щебнем зубцы стен, Потоки липкой горячей жидкости текли по деревянным мосткам, на которых стояли у больниц русские и болгарские лучники. Сразу во многих местах вспыхнули пожары. Клубы черного дыма закрыли солнце, а камни продолжали падать на стены. Защитники болгарской столицы погибали, не испытав последней горькой радости воина, умирая насмерть поразить врага. Казалось, все было сметено с гребней стены этим каменным смерчем. Но город не сдавался. Дымящиеся стены извергали из бойниц стрелы и дротики. Немало стратеотов нашли смерть у их подножия, а взобравшихся наверх храбрецов встречали копья и мечи дружинников. Первый приступ был отбит. Опять сметали камни и греческий огонь смертоносные орудия Паракимомина — Василия. Стратеоты и спешенные катафракты добегали до стены, густо и зло карабкались по штурмовым лестницам и снова откатывались, устрашенные потерями. Так продолжалось до темноты. Преслов выстоял. Ночью Сфенкел собрал предводителей дружины и городского ополчения на совет. Невеселыми были речи собравшихся. От обстрела погибло на стенах больше воинов, чем во вчерашнем полевом сражении. Еще один такой день, и Преслов некому будет оборонять. Но слабодушных среди соратников с не оказалось. Следом за воеводой они повторили, как клятву на путстве князя Святослава, который помнил каждый воин, «Да не посрамим земли русской, но ляжем костьми, мертвые сраму не имут». И вот наступило 14 апреля, последний день обороны Преслова. Снова заработали бездушные орудия Паракимомина Василия, стратеоты полезли на оголившиеся стены, и таким великим представился самим византийцам подвиг первого воина, поднявшегося на Пресловскую стену, что исторические сочинения сохранили его имя. Феодосий Месоникт. Родом из восточных провинций. Авторы византийских исторических сочинений почему-то умолчали, что схватка была выиграна не доблестью воинов императора Цемиски, а метательными орудиями. Через разбитые ворота стратеоты колоннами врывались в улицы Преслова, сметая немногочисленные заслоны русов и болгар. За пехотой в конном строю спешили катафракты. Воинов... Не нужно было больше посылать вперед. Каждый спешил, ибо давно известно, львиная доля добычи достается тому, кто ворвется в дом первым. Но сражение за Преслов еще не окончилось. Воевода Сфенкел с уцелевшими дружинниками укрылся в царском дворце, который был обнесен невысокой, но достаточно прочной каменной стеной. Во двор дворца вели единственные узкие ворота. Полторы сотни стратеотов ворвались в ворота, но были мгновенно перебиты русами. Та же участь постигла и катафрактов, осмелившихся въехать в ворота в конном строю. Византийцы растерянно толпились на площади, залитой щедрым южным солнцем, а в полумраке воротного проема угрожающе шевелились длинные копья русов. Подъехал со своими бессмертными император Цинизхий. Опытный полководец он мгновенно оценил губительность боя в тесных лабиринтах дворца и приказал выкурить русов огнем. В окна дворца полетели пылающие факелы, сосуды с греческим огнем, комки смрадно дымившегося войлока. Вскоре пламя охватило дворцовые постройки. Стратеоты выровняли ряды и подняли копья, чтобы во всеоружии встретить спасающихся от огня русов. Приближался последний акт Пресловской трагедии. Говорят, что иные поражения превосходят славой победы. Бой на Дворцовой площади Преслова подтверждает истинность этих слов. Даже враги отдали должное мужеству русов и болгар их стойкости и презрению к смерти. Русы вышли из дворца и приготовились к сражению, с почтительным удивлением повествовал византийский историк. Император послал против них варду Склира с отборными воинами, которые окружили русов. Русы дрались храбро, и ни один из них не просил пощады и не подавался назад. Однако греки одержали победу и всех перекололи. В этой битве весьма много погибло и болгар, которые находились в рядах русов и сражались с греками как свиновниками виновниками нашествия на их страну. Византийский историк допустил неточность. Не все русы погибли на дворцовой площади Преслова. Воевода Сфенкел с горсткой дружинников прорвался и ушел из города. Византийцы преследовали его, но не сумели настигнуть. Сады и виноградники, которыми изобиловали окрестности болгарской столицы, укрыли беглецов от погони. Ночью Сфенкел выбрался на Доростольскую дорогу еще не перекрытую византийскими заставами.